Глава вторая. смс -ки. Мне не спится. Диван кажется слишком неуютным и твердым. Подушка низкой. Одеяло не греет ни хрена. На секунды проваливаюсь с тревожной сны и тут же просыпаюсь опять. Не могу отыскать удобную позу. Можно поехать потусоваться с друзьями. Но не хочется. Ты хочешь развод? Вот такой экстренный. Даже, сука, не придавив мне ничего в глаза. Это не устаканивается в моей голове. Это не похоже на нее. Нет, мы, конечно, никогда не были классической счастливой парой. Наша амплуа – перманентные бои без правил. Но тебя же все устраивало. Ты ж и сама не умеешь по-другому со своим ебанутым характером. Что изменилось? За одни, блядь, сутки моего отсутствия встаю, выкуривая еще одну сигарету в полной темноте. На стене светится циферблат часов, которые она дарила мне. После того, как расхерачила, мои старые, запущенные в них кружкой. Обычные, механические, с фосфорными цифрами. Стекло было разбито, две стрелки выломаны. Часовая загнута вверх. Это тоже факт. Дура. Не стал выкидывать их. Выпрямил стрелку, вытряхнул стекло и повесил обратно. Идут. «Говорят, дарить часы к расставанию». Вот и не верь теперь в приметы. Большая стрелка зависла между двенадцатью и часом. Развод? Нет, я не дам тебе развод. Схерали. Ты обещала. Горе и в радости, в богатстве, в бедности, в болезни и в здравии. Пока смерть не разлучит нас. Мы вместе выбирали с тобой именно эту формулировку клятвы. Я что, просто так стоял там, как долбоеб в костюме, с умным лицом? А ты даже платье не соизволила надеть. Так и стояли, как два придурка. Я в костюме, ты в джинсах. Хрен тебе, а не развод. Хочешь развод? Прыгай с крыши, как обещала. Пока смерть не разлучит нас. Дотягивайся до телефона. Вайбери сообщение. Терри. Сестренка. Карина. Сообщение о Карине висит непрочитанным уже черт знает сколько. Все как-то не до того. Это все потом. Листаю контакты. Вот, Троицкая. Бывшая одноклассница. Теперь начинающий семейный адвокат. Набираю. «Да...» — сонным голосом. «Катюха, привет! Это Демидов». «Демидов? Час ночи, Демидов!» «Знаю. Мне нужна твоя консультация». «Для этого есть утро!» — зло шипяв трубку. «Мой кабинет и квитанция по оплате услуги, так что иди в жопу, придурок!» «Сразу после того, как проконсультируешь!» «У меня муж спит!» «Выйди, блядь, на кухню, Троицкая!» «Да пошел ты!» «Троицкая, сейчас приду к тебе домой. Я не шучу. Она близко, в соседнем квартале. И буду звонить в дверь, пока не выйдет твой благоверный. Потом дам ему в морду. Вот ты, мудак!» Сейчас. Чего тебе надо? Слушай, допустим, я женат. Фу! Игнорирую. И моя жена хочет развод. Начинает тихо истерично ржать. Бабы дуры. Закатываю глаза. У нас нет детей, общего имущества. Ничего, кроме печати в паспорте. Есть какой-то способ не дать ей развод или притормозить процесс. Даже если бы он и был Арчи. Я последняя, кто бы тебе рассказал о нем. Бедная девочка. Кать, кроме как перехватить ее перед процессом и увезти оттуда силой, не вижу ни одной лазейки. Но это очень эфемерно, Демидов. Она может прислать туда своего представителя. Вместо себя. Меня, например. Ехидна, ты че такая злая, Троицкая? Чего я тебе сделал? Ты знаешь, тебе же понравилось. «Пошел в задницу!» «Ладно, пошел!» Скидываю вызов, задумчиво постукивая телефоном по столу. «Деньги на адвоката у нее есть. Мы можем не встретиться вообще?» «Ну уж нет!» Натягиваю джинсы, футболку, толстовку. Быстро просматриваю сообщения, начиная с самых незначительных. «Карина!» «Привет, Арчи! Можно поздравить тебя с освобождением от ус «Так, а откуда у тебя такая инфа?» «Карина – одна из бывших, просто бывших тёлок. Нет, не дешёвый шлюх. Карина вполне себе и в постели умеет делать всё, что я люблю. Может, потому я задержался с ней чуть дольше обычного. Но и она померкла, когда в моей жизни внезапно случилась авария, и мне стало совершенно похуй, кто и что умеет. Откуда у неё такая инфа?» последний раз мы виделись с ней тогда, в ту ночь на тусовке. Не помню точно, но что-то я там хамски наборщил, на пьяную голову. Не люблю назойливых девиц, а она только что в штаны мне не залезла. Но ведь не залезла. Я не косячил, Янка. Я просто физически не могу прикасаться к другой. Ты всегда верила мне на слово в этом. Ты ведь знаешь, как это. То, что между нами. «И зная это, ты вот так кидаешь меня. Развод?» «Вероломная тварь!» «Встряхиваюсь, снова читая сообщения. Итак, откуда?» «Они пересекались пару раз на тусовках, и знакомы. Терпеть не могут друг друга. Моя жена — собственница, и я, блядь, тащусь от этого факта, да?» «Набираю». «Арчи?» «Ты видела яну «М-м-м, нет». «Ты для этого мне звонишь ночью?» Недовольна. «Узнать, не видела ли я твою ушезанутую жену?» «Откуда такая инфа?» «Какая?» «Не тупи, Карина!» «К чему твое сообщение?» «Да так, догадалась». довольно Не хочу разговаривать с ней. Этих недосказностей и потягивания кота за все подробности. Не видела и хер с тобой. Скидываю вызов. Следующее сообщение, сестрёнка. Янка, мужик, ты нет. Нормально? Набираю. Да, дети спят в час ночи, но Янка... Алло. Сонно. Привет, мелочь, ты чего там натыкала мне своими борзыми пальцами? Вы обещали сводить меня в кино. Просыпаясь. Я месяц почти ждала, а ты даже на звонки мои не отвечал. А, да, чёрт. Обещаю, на каникулах свожу. Два раза. Врун. Нет, обещаю. Что там с Янкой? Ничего. Янка мужик, напоминаю я. Потому что она сводила, как обещала, а ты нет. Ты видела Яну? Да. Когда? Сегодня. Сегодня. Она в Питере. Почему ты не позвонила мне? м м сонно не знаю надо было где вы виделись домой приходила позвонила встретились в кино со своего номера нет с незнакомого у тебя остался до звонах наверное нет она попросила мой телефон что то удаляла. сказала что это чужой и так надо блять блять я тебе рот с мылом помою Пузыри пускать будешь. Себе помой. Нахваталась уже у моей борзой. Одиннадцать лет, девчонки. Что дальше будет? Ай, ладно. Слушай, Марусь, если вдруг Яна напишет или позвонит, то сразу же сохрани номер и скинь мне. Ей ничего не говори. Почему? Потому что я тебя попросил. Очень-очень попросил. Что мне за это будет? Хитренько. «Янка тебе за это будет. А если так не сделаешь, то не будет больше у нас Янки». «Вы поругались?» «Спи. Подробности тебе ни к чему. Скидываю вызов. Маруся обожает аварию. Она позвонит, если...» «Следующий. Терри. Отправлена полчаса назад». «Арчи, давай к нам. Мы нашли еще одно послание от аварии». «Послание?»